Глава двадцать первая Именно так я и выяснил, что иногда Эдуард Рейдес не прислушивается к голосу разума. Хотя почему иногда? Практически всегда, потому что вместо того, чтобы один из нас отдыхал после боя и светлых практикумов, а второй готовился к бою завтрашнему, мы оба ползали вокруг двух зеркал, нанесли последние символы, установили требуемые объекты на подставке, «Ты первый», — шепнул Эду, потому что самому вдруг стало страшно. «Хорошо. Али, Интерита Мари», — произнес он. Зеркало осталось пустым. Эд постучал по нему, проверил магическим зрением. Пусто. «Да чтоб не провалиться», — выругался он. «Либо я что-то сделал не так, либо мне не достался талант к зеркальной магии. Зато мы знаем точно, что у тебя он есть. Давай, Вик!» Стало еще страшнее. Але, Энтерита Мари! произнес, прислоняя обе ладони к холодной зеркальной поверхности. Поначалу ничего не происходило, но потом я вдруг уловил странный отклик. Поверхность зеркала будто пошла волнами, а потом вместо своего отражения я увидел Марию. «Здравствуй, Виктор!» — прошелестел безжизненный голос. Она стояла передо мной в бледно желтом залитом кровью платье и смотрела мертвыми глазами. Я едва не заорал. Хоть никогда не думал, что боюсь мертвецов». «Здравствуй, Мари», — ответил ей. «Мы ищем твоего убийцу. Ты видела его?» Она медленно кивнула. «Мельком. Это был темный маг». «Что ты видела? Расскажи, что случилось?» Отражение пошло рябью, а у меня на лбу выступил холодный пот. «Он подошел со спины, обездвижил», — ответила Мари. «Я упала и видела только темный плащ с золотом» лицо он прикрывал волосы темные и глаза черные глаза больше ничего он применил заклинание и я больше не очнулась а это был плащ темного магистрата да отпусти меня виктор мне тяжело иди и я разорвал весь заклинание из зеркала снова смотрело мое лицо вот только что то изменилось от зеркальной поверхности веяло силой «Ты слышал?» — обернулся к Рейдесу. Тот сидел на стуле, бледный, как мел, и смотрел на меня растерянно. «Да! Неужели это правда была Мария? Виктор! Как такое возможно? И убери от меня свою игрушку, мне жутко!» Я тоже чувствовал исходящую от зеркала жуть, поэтому накинул сверху свой плащ. «Представляешь, сколько в темном магистрате может быть черноглазых и темноволосых? Больше половины!» Я упал на кровать, чтобы хоть как-то успокоиться, и закрыл глаза. «Интересно, сколько всего служащих в темном магистрате? Знаешь, Вик, похоже, пришло время для нашей прогулки. Завтра после боя идем. «Для тебя это опасно», — напомнил неугомонному приятелю. «Не больше, чем для тебя». «Хорошо, но сейчас, думая о том, чтобы победить Фредди, ложись спать». На этот раз Рейдес послушался. Вскоре его спокойное сопение наполнило комнату. «Хорошо, хоть не храпел». А то недавно парень из комнаты слева просил директора переселить его из-за храпа соседа. Директор, конечно, отказал и посоветовал тренировать силу воли. Я же достал потрепанную книгу по зеркальной магии и вчитался в скупые строки. «Интересно, в библиотеке есть что-то похожее?» «Надо поискать, раз уж выяснилось, что я могу с этим обращаться. А пока что изучил все, что мог в этой книжонке. Увы, мало, слишком мало». Погасил светильник, лег и закрыл глаза. В ушах все еще звучал жуткий, потусторонний голос Марии. Казалось, открою глаза и увижу ее перед собой. От этого было страшно. Рассказать ли Анже об общении с ее умершей подругой? Не сделаю ли ей только больнее? С другой стороны, мы получили хоть какую-то, но информацию лучше поделиться. Утром Эд казался безобразно бодрым в то время, как сам я клевал носом и мечтал вернуться обратно в постель. И вот где в этом мире справедливость? «Виктор, что ты ползаешь, как сонная муха?» — подгонял меня товарищ. «Бой впереди!» Вот уж кто не терял присутствие духа. А я вспоминал последними словами и темную гимназию, и светлую академию, и собственную магию, которую дернула стать полосадой. «Спать!» Глаза закрывались до того самого момента, как вошел в тренировочный зал. Теперь мы с Эдом поменялись местами. Он должен был сражаться, а я бдил, чтобы никто не подставил приятелю подножку. Вот только мы решили не повторяться. В прошлый раз я сам поставил на себя заклинание, чтобы Гелен получил по заслугам. На этот раз Эд не стал применять его же, а я попытался зачаровать осколок зеркала, чтобы Эд вшил его в одежду. Уж не знаю, что из этого вышло, поэтому смотреть буду в оба привычный церемониал звенящее напряжение внутри давай дружище прошептал я когда эд замер напротив фредди давай раздался сигнал к началу поединка если в прошлый раз фредди атаковал первым то в этот эд закружился по площадке не оставляя противнику шанса на атаку быстрее быстрее фредди вместо того чтобы сосредоточиться на атакующей стороне попытался его замедлить а зря потому что эд только и ждал чтобы тот отвлекся Отбил заклинание, направленное на ноги, а сверху припечатал еще одним, гораздо более сильным и мощным. Фредди схватился за спину. Да, не сильно попрыгаешь, получив приступ парадикулита. Кстати, сама структура заклинания была достаточно простой. Мы вычитали ее пару дней назад и старательно тренировали. На мне, пока я не послал Эда к демонам. Все ожидали, что вот сейчас Эд добьет противника. Фредди тоже, потому что он быстро и по возможности незаметно плел щит. Только Эд вдруг отступил. По рядам зрителей пронесся удивленно разочарованный вдох. «Давай, Эдуард! Или выселю из комнаты, если проиграешь!» «Удар! Один-единственный! С заклинанием замедленного действия до поры до времени завейшему противника над головой!» И вот уже Эд принимает поздравления директора, а Фредди уводят однокурсники. «Ура!» «На этом курсант Эдуард Рейдис переходит на третью ступень!» Я кинулся к Эду. Молочина вцепился в него, и осколок-то не понадобился. «Я же говорил, сработает!» «Сам не верю!» — Это выглядело ошарашенным, такой быстрой победой. «Марш на лекции!» — клинился в наше счастье голос куратора Браунера. «Оба! Ваш переход на третью ступень — еще не повод прогуливать занятия!» Мы помчались в аудиторию. Расписание обещали изменить в ближайшие дни, а пока что нас ждала лекция по боевой магии. Первая эйфория прошла, но все равно я был счастлив, что Эд сумел побороть Фредди, а вместе с ним, самого себя и взять новую высоту. Теперь очередь за четвертой. Уже завтра к нам приставят новых наставников, но на этот раз я не стану спешить. И с третий не спешил бы, если бы Петерс не возомнил себя пупом мира. Мы старательно записывали формулы боевых заклинаний, когда вдруг что-то загудело. «Сигнал тревоги!» Молодой профессор боевой магии прислушался к протяжному бою. «Что-то случилось? Оставайтесь на местах! Сантер, вы староста курса, проследите за курсантами!» «Слушаюсь, профессор Альвин!» — откликнулся я, а наш преподаватель выбежал из аудитории. Мы с Эдом переглянулись. Но сигнал вдруг оборвался так же резко, как и зазвучал. Однако профессор вернулся только четверть часа спустя. Он выглядел мрачным и задумчивым. «Учебная тревога!» — ответил он на наши вопрошающие взгляды. «Продолжаем лекцию!» «Учебная тревога?» Как только прозвучал сигнал окончания пары, мы с Эдом поспешили в коридор. «Они что-то недоговаривают», не договаривают, шепнул товарищ. «Да, и это что-то серьезное. Эд, как ты смотришь на то, чтобы пропустить обед? Думаешь, тебе кто-то что-то расскажет?» — уставился он на меня. «Нет, конечно. Но у нас же теперь есть зеркало». «Вик, не увлекался бы ты им», — вздохнул Рейдес. «Если честно, твоя игрушка меня пугает». «Да ладно тебе», — махнули рукой. «Не думаю, что это опасно. Идем, идем. смирился Эд, и мы помчались в общежитие. Зеркало так и лежало, накрытое моим плащом. Я не говорил Эду, но тоже немного опасался отражения. все таки не овладел этим типом магии до конца, мало ли. А сейчас установил в зеркало, начертил защитные символы, открыл книгу на нужной странице. Так, так... Вот оно! Временное заклинание. Эд... «Представляй себе директора Стерна», — приказал я приятелю. «Ровно полчаса назад». И сам сосредоточился на этом образе. А потом вдруг поверхность зеркала пошла рябью, и я увидел директора, расхаживающего перед профессорским составом. Он что-то говорил, но что? «Эй, а звук где?» — я постучал по зеркалу. «Вик, может, это заклинание не предполагает звука? Подожди, я попытаюсь прочесть по губам». И Эд наклонился вперед к зеркалу. Стерн говорит, пропали двое курсантов прямо отсюда, из «Черной звезды». Перевел он. Парень и девушка. Оба сегодня найдены мертвыми с разорванными магическими полями. Что? Замер я. Да подожди ты. Вроде бы ребята со второй ступени. А как они из гимназии вышли, поразился я. Вот и профессора спрашивают. А директор говорит, что не знает. И требует узнать. А пока что усилить наблюдение за курсантами. Не понимаю. Бормочет что-то. Все, профессора расходятся. Остался куратор Браунер. Тьма!» Браунера мы видели лицом, а вот Стерн повернулся спиной. И Эд не мог узнать, что он говорит, а наш куратор только кивал. Я стер символы и снова укутал зеркало плащом. «Ты понимаешь, что это значит Эд?» — спросил глухо. «Три жертвы. Три! Это, может быть, тот же человек, который убил Мари. Более того, я уверен, что это он». Снова разломанные магические поля. Снова насилие. Видимо, несмотря на то, что темная инициация отличается. Может этот кто-то пробует разные варианты? Эд сел рядом со мной. Еще несколько минут, и придется возвращаться на пары. Откуда ты умеешь читать по губам? спросил я приятеля. У меня много талантов, усмехнулся тот. А на самом деле я в детстве дружил с одним мальчишкой, он был глухим, и мы так играли. Я тоже затыкал себе уши, чтобы мы были на равных, и учился читать по губам. Никогда не думал, что пригодится. Жаль, все не получилось разобрать. Тьма. Мы так и сидели рядом, когда вдруг поняли, что безнадежно опаздываем на практикум. А в Черной звезде это чревато, поэтому до аудитории добирались бегом, влетели внутрь и плюхнулись на свои места за секунду до того, как вошел профессор. К счастью, успели. Вот только мысли были не о предмете, а о погибших. Может, их соседи по комнате что-то знают? Они общались? Почему пропали вдвоем? Как смогли покинуть Черную звезду»? Пропуск ведь только у меня. Столько вопросов. И о какой светлой академии могла идти речь? Нет, надо немедленно отправляться к тому знакомому Эда, о котором он говорил. А если этот тип не остановится? Как его найти? Как догнать? Безумие какое-то» надо сказать анжели чтобы не возвращалась домой а оставалась в общежитии хотя поможет ли это если ребята пропали с закрытой территории а если этот тип имеет отношение к черной звезде это вероятно если он служит в темном магистрате голова кипела перед глазами плясали круги и все таки я до него доберусь не будь я виктор бейран